Глава 14. Алейдора наслаждалась. Она была счастлива. Тело стало совершенно иным, способным проделывать такие фокусы, о каких не могли мечтать даже лучшие акробаты. Лёгкий меч лежал в руке как влитой и рубил насмерть. "Обратно вернёшься уже полноправной гончей", с усмешкой повторяла она прощальные слова Латтариоса. "Бедолага". не понять ему, что она уже сейчас куда больше гончая, чем даже Аттара. Старая, умная Аттара с движениями, отточенными до остроты клинка, но слабая, слабая, безнадёжно слабее её Алиедоры. Данита вспоминала последний их бой. Победить Гончую может только Гончая, и лучшая из всех, кем располагал некрополь, бросила вызов Алиедоре. Разумеется, под самым, что не наесть благовидным предлогом. Покажи, чему научилась. Леодора вышла на песок арены с деревянным мечом в руках и ухмылкой на губах. Границы своей силы, неотъемной, ставшей частью её собственной плоти, она знала. Знала чётко и остро, не нуждаясь во внешних подтверждениях. Вообще-то меч для гончей не главное средство. Гончая добивается цели, а не пытается победить в соответствии с какими-то там правилами боя или кодексами чести. Они придуманы слабоками и для слабоков. И чтобы достичь требуемого Угончей есть средства куда действеннее обычной железки: эликсиры, взрывающиеся, сжигающие всё вокруг, вспыхивающие таким пламенем, что ничем не загасишь, или, скажем, могущие всклобиться облаками дыма, что погружает в сон неотличимый от смерти; снадобья, что помогут видеть в темноте, дышать под водой и невредимо пройти сквозь пламя; средства, позволяющие ходить на руках с той же лёгкостью и непринуждённостью, что и на ногах. Да, пока что Даньята ещё носит в плотном кожаном поясе твёрдые стеклянные цилиндрики. Выпей перед тем-то и тем-то, вдохни тогда-то и тогда-то, вылей на одежду, будет случится то-то. Конечно, это подаренное, вручённое, но лишь до той поры, как заверяют её и лотариус, и аттара, пока тело не изменится до такой степени, что никакие снадобья уже не потребуются. Поэтому Алиедори не нужны пустые победы. Ей было всё равно, выиграет она или проиграет в том поединке с Аттарой. Старший гончий, давно уже не ходивший в поле, нужен призрачный успех. Ну и пусть. Только зависти той же Аттары ей Даньетти и не хватает. Нет, старшая из гончих была совсем неплоха, даже хороша. Движения её казались самим совершенством. Тяжёлый деревянный меч порхал словно невесомый. Аттара отказалась от боевых снадобий, в том числе и ослепляющих, и дымовых. Словно наперекор всему, что говорила и чему учила сама, старая гончая требовалас чистая победа. И Алеидора охотно отдала ей эту вожделенную победу. Пропустила удар, но не раньше, чем Аттара начала тяжело, прерывисто дышать, хватая раскрытым ртом ускользающий воздух. Выбилась из сил. Холодно подумала Алеидора: "Продержишься ещё сотню ударов в сердце, а потом всё. Будь у нас всё по-настоящему, гончая Аттара". Я убила бы тебя просто и без затей. Уж я-то не выложила бы на показ из собственного пояса ослепляющие и обедвиживающие заряды, можешь не сомневаться. А пока, что ж, победи меня. Голову даю на отсечение, ты сейчас скажешь нечто вроде ещё чего-то могу. Ха, ещё чего-то могу, хрипло объявила Аттара, опуская деревянный меч и утирая обильно проступивший пот. Молодец, благородная даньята. Немногие бы продержались так долго. Молодец. Она хлопнула Алиэдору по спине и та с трудом удержалась, чтобы не передёрнуть с презрением плечами. Как же вами легко управлять, люди, даже лучшими из вас такими, как гончие или мастера, но теперь всё позади. В некрополис пришла весна, а она Алиэдору направляется в гавань Скришшар, чтобы сесть на корабли и отплыть далеко на северо-запад, на сам безлюдный берег там ей надлежит отоскать некую экспедицию ордена чаши и обеспечить её невозвращение, как элегантно выразился мастер лотариус. Захватит Дольге некрополисом Алидора, конечно же, знала. Знала также, что она в Синай, опровьшейся от первого натиска, спешил отправить в Миадор все свободные полки своих големов, потеснив армии мастеров смерти. Алидора искренне удивлялась: зачем мастерам такие игры? Хороших зомби-воинов не так просто сделать, они дорогие. Процедура требует редких ингредиентов. Почему бы не отправить ко всем привилегированным и дипломированным пользователям высокого аркана погончей, раз и навсегда прекратив эту войну. Однако она уже поняла, что в некрополисе имеют право задавать не все. Поэтому она даже и находясь на особом положении, кое-начто ответов просто не получала. Всё, забыла об этом. приказала себе аллеядора. Впереди дальняя дорога, а потом дело, дело, которое я сделаю, как и подобает настоящей гончей. Оказалось, что весна в некрополисе это очень красиво, как и в Даркоре, как и в родном Венте. Деревни, мимо которых проносился делижанс аллеядора, окутались белым маревом цветущих садов, и подгоняемые заклятиями мастеров, неутомимые зомби трудились, не покладая рук, миновали развилку. Влево отошёл широкий тракт, что вёл к Сихоту. Туда сплошным потоком шли подкрепления, стягиваемые со всей огромной страны, и Алейдора мельком подумала, что Дигвелл, если, конечно, он не полный дурак, подобно его младшему брацу, уже должен быть очень-очень далеко. Почему-то эта мысль грела, хотя перед собой Алейдора оправдывалось, конечно же, тем, что это именно она обязана убить Даркорского наследника. Вскрешшаре Её ждала угрюмая чёрная галера, расписанная красными и белыми черепами. Алеодора мельком удивилась, откуда такая странная раскраска. "Так ведь оно понятно, госпожа", ухмыльнулся капитан с шарбатом ртом. "Нас бояться должны залегу, что пообходили. Когда надо, мы серой тенью прокрастцем огём". "Вот на сей раз и пойдём серой тенью", строго бросила Алеодора. На самом деле, отданные ей приказы ничего подобного не содержали. Но капитан по счастью даже не подумал усомниться в словах грозной гончей с шестью старшими рунами на ошейнике. Ошейник ей принёс, кстати, сам лотариус. Руны, конечно, ещё не заслуженные, но на день, чтобы не задавали лишних вопросов, и не нужно тебе так уж сильно и сразу выделяться. Окраску корабля изменили почти мгновенно, стоило обрызгать борта, палубу, паруса, вёсла и мачту каким-то алхимическим добром. В забилии имевшемся у Щербатова капитана, галера и впрямь превратилась в серый призрак, едва заметный над серой же окутанной туманом поверхностью моря. Долгое плавание промелькнуло для Алейдоры почти незаметно. Большую часть времени она спала, или во всяком случае старалась спать, борясь с подступающей дурнотой. Давали о себе знать эликсиры некрополиса, медленно и постепенно впитывавшиеся в кровь, а может, одолевала и морская болезнь. Вид раньше Олеидоре хоживать на кораблях не приходилось. "Госпожа, госпожа!" щербатый капитан осторожно постучал в дверь. "На месте мы, госпожа, ближе к прибою подходить небезопасно, госпожа, но лодка вам уже готова". "Благодарю за верную службу", с ледяным достоинством бросила Олеидора. "Не сомневайтесь, капитан, я оповещу гильдию о вашем усердии". "Примнога благодарен, госпожа". Данята величественно кивнула. Утлоила чёнку, она спрятала мешок. В назначенное время её подберёт судно некрополиса, та же галера или быть может другая, какая разница. Аледора не собиралась заводить друзей среди тех, кто служит гильдии мастеров. Безлюдный берег, глухомань, дичь, о которой на юге рассказывали столько жуткого, здесь только нелюдь и нежить. Но и те ради кого некрополис отправил сюда свою лучшую гончую Конечно, мастера сами ещё не знают, что она лучшая, но это ничего, скоро поймут. В некрополесе уже наступало лето, а здесь едва-едва подняла голову весна, протирая мутные сосны глаза бесчисленных озёр и озерят, щедро раскиданных по мшистой равнине. То тут, то там виднелись купы низких кривоватых деревьев едва по плечу аллее дори. Вокруг всё плоско, взгляду не за что зацепиться. Самата Даньята привыкла жить в виду высоченных снеговых вершин. Здесь много воды, среди мховых берегов неслышно струятся тихие речки, впадающие в озёра, стоя непуганных птиц, только что вернувшихся из тёплых краёв. Аледора тихонько вздохнула. В некрополисе ей стражейше запрещали только одно пить чистую воду, исключительно эликсиры. Если они кончатся, учили мастера Набери воды в баклашку, кинь туда крупицу из красного флакона, крупицу из синего, размешай, пока всё не сделается чёрным, и только потом пей. Почему так подробно не объясняли, ограничиваясь лишь самым общим, нарушением баланса начальных снадобий в твоей крови пребывающих. Впрочем, сказали также, что когда её тело перестроится окончательно, это требование не будет столь уж строгим. Одна под северным небом, что казалось вот-вот рухнет на голову словно подгнившая крыша пальцы алеидоры пробежались по холодным пробкам скляниц с боевыми эликсирами нет пить она ничего сейчас не станет и вообще лучше всего ей выполнить задание поменьше прибегая к какой бы то ни было алхимии мастеров интересно что здесь на безлюдном берегу понадобилось ордену чаши этим всемирным старьёвщикам как их называл мастер лотариус Алейдора следовало узнать, что же именно и, разумеется, доставить это в некрополь, Будиано окажется вполне вещественным. Орден чаши, говорил мастер лотариус. Противник, конечно, серьёзный, но не так, чтобы очень. Вот на орден солнце я бы тебя ещё не отпустил, честное слово. Да не отпустил бы, маленькое ещё. Алейдора чуть улыбалась уголками губ. Маленькое. Ха -ха. Она чувствовала себя старше не только от тары. не только лотариуса, но даже и ко мне гильдии, древнее выретаго давно умершими рабами карьера, наверное, ровесником мог бы оказаться лишь сам мир. Вы ушли от меня, дракон с тмою. Не знаю, что за сущности скрылись за вашими жуткими масками, да и знать не хочу. Я не подошла, не смогла, но ну и ладно. Есть те, кто в меня верит, кто знает, что я сумею преодолею здюжу. Она замерла, прислушалась к себе. Нет, дурнота никуда не исчезла, просто чуть отступила, приглушённая. К постоянным тошнотным позывам привокать было труднее всего. Интересно, что в бою они исчезали. Сражаясь, молодая гончая становилась сама собой, идеальной машиной, живым големом. Когда кончался бой и возвращалась обыденность, вместе с ней приходила и дурнота. И сейчас или Эдора вольно или невольно торопила события. Ожидание первой настоящей схватки становилось невыносимым. Указанное мастерами место находилось не вдали от берега, лишь в полудни пути. Алеидора спешила, перейдя на ровный бег, каким гончие способны были одолевать два десятка лиг за день. Тут уже не обойтись без снадобий, и Алеидора, не останавливаясь, зубами выдернула пробку одной из скляниц. Жидкий огонь потёк по внутренностям, заставляя ноги забыть об усталости. оказалось, прибавь дани от ходу, в миг достигнет далёких-предалёких гор. Но нет, нельзя. Только так, сдерживая собственное пламя, вдох-выдох, правая нога, левая, вновь правая. На время ты не человек, даже не гончая, ты голем. Гончей ты сделаешься, когда вцепишься врагу в глотку. А вокруг мох да болото, да озёрца в мху, и она режущая плоскость мира, словно чёрный клинок. Ветер касался пылающих щёк, и Аридоре казалось, ещё немного, и она взлетит, взлетит без всяких крыльев. В назначенное место она вышла, как и планировали мастера в сумерках. Добралась бы и быстрее, но последнюю лигу пришлось идти осторожка, оглядываясь, застывая на месте и подолгу вслушиваясь. Впереди лежало нечто вроде тесно сдвинувшихся боками холмов, и там, не скрываясь, велись флаги. Горели костры, тесным кругом сбились добротные повозки, по мху бродили унылые тягуны. Им беднягам он едва ли пришлось по вкусу. Алидора распласталась, змейкой ползушкой скользнула мешкочками. Волны серо-сумрака обгоняли новоявленную гончую. Сердце быстро гнало кровь по жилам, и это было плохо. Действовать надлежало в совершенном спокойствии. Она остановилась, уткнулась лбом в мягкий шелковистый мох, помедли Погоди. Это первая часть твоей мести. Не испорти её вкусно, насладись как следует. Помогло. Лихорадочно колотившееся сердце вновь забилось ровно, и Алиядора подняла голову. Ничего особенного, сказала она себе. Рыцари просто закованные в доспехи люди. Голимы на всенае куда опаснее, чтобы свалить стального болвана требовалось вскрыть толстенную беспродухов броню. С человеком сладить легче, правда, их многовато, и эликсирами вы воспользоваться придётся. Она на ощупь вытянула скляницу из гнезда на поясе, выдернула пробку. Терпкий вкус на языке, мгновенное помутнение в глазах, и вот мир словно остановился, а она, гончая некрополиса, сделалась быстрой, подобно молнии. Да, пока ещё ей не обойтись без эликсиров. Её тело ещё слишком косно, недостаточно совершенно. Даниэта поднялась и спокойно, даже неторопливо прошла мимо ближайшего рыцаря, стоявшего к ней спиной. Его голову закрывал железный горшок с узкой прорезью, шею защищали спуски кольчужного капюшона, и потому Алиидора с невероятной, недоступной обычному человеку точностью послала рыцарю между тесно сплетённых колец небольшую чёрную иглу из короткой духовой трубки. На тупом конце иглы пламенила багровая капля. не вести, как удержавшаяся там. Рэдцурю показалось, в шею ему впился докочный комар. Рука чашника дёрнулась, и в тот же миг безвольно повисла. Ноги его подогнулись, и он умер, даже не успев рухнуть в мягкий мхи. "Отар!" крикнул кто-то из его спутников. Лейдора улыбнулась и продолжила идти, просто идти прямо на поднимающего огромный двуручный меч рыцаря. В узкой прорези шлема Данита чётко видела его глаза, расширившиеся сперва от изумления, а потом от ужаса. Громадный и тяжёлый клинок чашника всё ещё поднимался, а Гончая уже выбросила на всю длину руки свой собственный меч, плашмя вошедший точно в смотровую щель. Аледора чётким, отточенным движением выдернула окровавленный клинок и позволила себе один очень-очень долгий миг смотреть на бессильно падающее тело. Это было сладко. Она всем существом чувствовала сжигающий ужас тонущей в посмертии души, души отправляющейся на ту самую дорогу к белому дракону. Корд Дарби был прав, мельком подумала она. Ты многому научил меня, варвар, сам того не желая. Третий и четвёртый рыцари кинулись на неё разом, и для облачённых в тяжёлый доспех людей они двигались очень даже резко. Но, разумеется, угнаться за лёгкой, словно пушинка гончей, они не могли. Алеидора даже не пыталась состязаться в фехтовании, уклонялась, уворачивалась и била сама, причём даже не собственным мечом. Первый из нападавших получил прямо в глаз отравленную стрелку. Второму Алеидора швырнула в боковину шлема стеклянную горошину, разбившуюся и полыхнувшую тугим клубком черно-рыжева пламени. Жидкий огонь потёк под нагрудник и оплечье рыцаря, человека истошно завяжжёл в последних судорогах, пытаясь сорвать с себя латы. Его агония длилась совсем недолго. Горящий труп замер, а из всех сочленений доспеха вырвались языки пламени. Как же сладко, всемогущие звери, как сладко. Спокойствия словно и не бывало. Аледора плыла по волнам яростного, яркого наслаждения, совершенно ни с чем не сравнимого, ни в детской игре, ни на турнирном ристалище, когда в руках у тебя деревянный меч. Она побежала по-настоящему, в настоящей жизни. Она платила за всё: за росги в руках Баигли, за походливые лапы в побитой собаке, за унижение в королевской столице, за голод и холод той зимы, за бегство, за трёхглазого Мехли, за варваров, за чёрный куб, за гниль, за всё. Какой-то храбрый служка выпалил в неё из самострела. Он ещё только нажимал на спуск, а рука Алеидоры уже взметнулась. Мих с пустяснейбрежной ловкостью, взяв из воздуха остальную стрелу возле самого лица, парнишка, а он был ещё очень и очень молод, сгодился бы алейдоре в младшие братья, не успел ни бросить оружие, ни даже крикнуть. Алейдора на повороте коса рубанула остриём меча по нежеуху и равнодушно повернулась спиной к фонтанирующему кровевью из перебитой артерии телу. Никогда не жёг её такой восторг, такое упоение. чувствовать, как исчезают словно мошки в огне чужой жизни, жизни, гаснущей по её воле. Она побеждала, потому что она была лучше, быстрее, снаровистее, сильнее. Она, девушка, спокойно убивала хорошо вооружённых, закованных в тяжёлую броню мужчин, тех самых, что презирали её и её подобных. Такие же, как эти, вытолкали её из родного дома, выдали замуж против её воли. пытались надругаться, чуть не умерли голодом и холодом. Да, она, Алиодора теперь совсем другая. Пусть Атта думает, что получила всего лишь очередную гончую, пусть даже и талантливее других. О нет, конечно же нет. Она пойдёт далеко, очень далеко. Мысли эти текли против всех ожиданий размеренно и спокойно, словно и не играл в руке Алиодоры окровавленный клинок. точной не выхватывала рука из поясных гнёзд одну скляницу за другой, оставляя за собой пламя, пятна разъедающие всё и вся кислоты или облака удушливого дыма. Вдохнув его всего лишь раз, человек падал замертво. За спиной аллеидоры оставались мёртвые тела, чьи души уже унесены жёстким, хоть и весенним ветром. Весна пора великого обновления. Старое уходит это закон жизни. и она, алеидора всего лишь помогает свершиться всему общему и обязательному. Она шла, как ей казалось, спокойно и неторопливо. Нельзя сказать, что руки сами делали дело, пока ещё приходилось думать, действовать осознанно, но алеидора знала, что это ненадолго. Скоро тело обретёт способность сражаться само по себе. Его хозяйке есть о чём подумать, кроме мечемашества. Она замерла как-то сразу, внезапно, ощутив рядом с собой лишь пустоту и холод. Нигде поблизости не осталось никого живого, даже раненых. Клинок и эликсиры некрополиса разорили сразу и насмерть, повторных ударов не требовалось. Лагерь опустел. Лейдора аккуратно потёрла лезвие пучком мха, бризгливо его отбросило. Дело сделано. И все великие звери, как же ей хорошо, как покойно и уютно. Она доказала, что может, что способна. Теперь осталось лишь взять то, зачем её отправили. И больше здесь сделать нечего. Не стоит разочаровывать мастера Лотариуса. Он в конце концов немало ей помогал. Быть может, она оставит его в живых и даже сделает своим советником, когда вместо мастеров смерти, вместо их гильдии, некрополисом будет править истинная королева. Почему и от чего рыцари ордена Чаши не поленились притащиться себе на погибель в эту глушь? Аледора обнаружила достаточно быстро. Чёрная дора среди хаотично наваленных каменных глыб. Рядом куча свежевыкопанной земли. Как учили Данита сорвала пару растущих рядом травинок, растёрла между пальцами, поднесла к лицу. Так и есть, это подземелье непростое. Корни растений тянутся из земли не только воду, они вбирают и незримую сущность самого места, где растут. Опытный человек всегда сможет отличить запах магии. Но лезть туда внутрь, она пока погодит. Сейчас она запаздыла, пожалела, что не оставила в живых никого из чашников, но будущая владычица некрополя Сини не должна унижать себя какими-то допросами и зависеть от вырванных у врага признаний, к тому же они могут лгать, даже и под пыткой. Они могут оказаться крепки духом и предпочтут умереть, нежели выдать тайну. Так что Алеодора просто ускорила неизбежное и сэкономила себе немало времени, которое иначе растратила бы впустую на бесполезные дознания. Она вновь обошла лагерь, обыскала его, перевернув всё вверх дном. День угасал, но Алидора не нуждалась в свете. Донята стащила к костров все дорожные мешки и сундучки, найденные на стоянке. Не были забыты сидельные сумы хропающих и пьющихся от неё гаето. Добычи Алидоры стало немало золотых монет. Никрополис щедро тратил, но не брезговал даже ломанным грошом поподесён к какому-нибудь мастеру на пыльной дороге. множество талисманов, амулетов и оберегов. Эти она осмотрела особенно тщательно, осторожно поднося к глазам и вновь откладывая в сторону. Иное из подобранного действительно было кое-начто способно, но всерьёз заинтересовать гильдию они, конечно же, не могли. Значит, надо лезть вниз. Факел Даньята не взяла, snadb'e позволяло видеть в темноте куда лучше самых зорких ночных хищников. ход больше напоминал звериную нору, приходилось ползти на четвереньках. Земля до корней, ничего интересного. Холодно, под пальцами скользко от недавних дождей, внутри наверняка вода. Наклонный ход или, вернее, лаз вывел Алеядоров в просторное, хоть и невысокое подземелье. Низкий потолок поддерживали массивные колонны, на они мало претерпевших от времени барельефах белого камня расправляла крылья неведомая птица. Храм Феникса, мелькнула мысль. Аледора даже прикусила губу. Обязана была догадаться раньше. Понятно, что здесь делают, э, делали рыцари Ордена Чаши. Ни разграбленных святилищ летающего межмирами почти совсем не осталось, говорили данья те в некрополисе. Найти такой огромная удача. Удача. Хм. Да. Удача, конечно же. Некрополис тоже интересовался храмами Феникса. Но после того, как здесь побывали чашники, стоп. Почему она не нашла в их лагере никакой добычи? Куда всё делось? Или ничего не нашли? Или не успели поднять? Судя по кучам земли, раскопали этот лаз они совсем недавно. Алеодора прошлась кругом. Ничего особенного, кроме грязи под ногами. Сквозь прорытые чашниками лаз успела натечь воды. Наконец-то скался и ход вниз. Здесь уже были каменные ступени, стёртые и потрескавшиеся. В одном месте под ноги Алеидоре попалась латная перчатка, не то брошенная, не то потерянная, и рядом с ней пятно крови. Скорее всего, отсюда унесли тело. Мастера говорили, что храмы Феникса славились своими ловушками, исправно срабатывавшими и через столетия после того, как были насторажены. Алеидора застыла на миг, затем поморщилась, но всё-таки приложила к губам ещё одну скляницу. Эликсир обострённого слуха она терпеть не могла, после него тошнило просто невыносимо, но сейчас без этого не обойтись. И точно. Едва слышный скрип пружина она уловила и успела отпрыгнуть за миг до того, как воздух там, где она стояла, пронзила короткая стрела. Гунча презрительно усмехнулась. Второй ярус оказался интереснее первого. Для начала, целым лесом поставленных стоя мя каменных плит, сверху донизу покрытых непонятной вязью, Это должна была быть знаменитая хромовая библиотека, вспомнила Алидора. Язык Феникса она само собой выучить ещё не успела. Тем не менее, это хорошая находка. Мастера отправят сюда сильный отряд, который или скопирует все до одной надписи, или просто вывезет бесценные плиты в некрополис, чтобы созданные древними жрецами заклятия не попали в неправильные руки. А потом она увидела алтарь Делой камень, чьи бока обнимали крылья властелина небес, странника межбытийными планами, Гончая вгляделась и отшатнулась. Камень иссекли трещины, но отпрянула Аледора совсем не по этому. Магия разрушения и уничтожения. Не смерти нет. Смерть есть порок и покой, но именно разрушение и уничтожение, причём разрушали они не только и не сколько сам алтарь. На цыпочках Аледора подкралась ближе. Всем существом Гончая чувствовала опасность, хотя и не понимала, откуда она может исходить. Алтарный камень тем не менее как магический объект мёртв не был. Сердце старого храма мерно билось под гнётом белой глыбы, и Даньята невольно опустилась на колени, застыла над гробной статуэткой Перо Феникса, главный артефакт старого святилища, уж не его ли пытались упрамыслить алчные чашники? Во всяком случае, оставлять его тут вверх глупости. Один отряд ордена Чаши она уничтожила, но кто может сказать наверняка, что рыцари не поспешат отправить подкрепление. Конечно, Первофеникса так просто не возьмёшь, но разве может отступить лучшее из гончих некрополя перед какими-то там жрецами, давным-давно мёртвыми и обратившимися в прах? Очень быстро она поняла, что даже весь алхимический арсенал, имеющийся в её распоряжении, Ничего не сделают с охраннительными заклятиями, наложенными явно не людьми. Прикоснуться к перу означало умереть даже для неё, Гончей. Некоторое время Алидора лихорадочно рылась в памяти, стараясь отыскать подходящий рецепт. Увы, за несколько месяцев, даже впитывая премудрость некрополиса как губка, всего постичь невозможно. Алидора выпрямилась, досадливо поморщилась. Как же быть с этим пером? волны, исходящей от него силы, Алейдора чувствовала так же ясно, как солнечное тепло. Не бросать же здесь, верно? Но и не взяться не голыми руками, не в рукавицах, да же латных. Наконец решившись, она вытащила из гнёзд на поясе две плотно сидявшие там скляницы, не тронутые и с притёртыми пробками, наглухо залитыми соргучом. Решительно сломала печати, вытянула руки и капнула ровно две капли по одной из каждого флакона. прямо на пол перед вместилищем пера. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом пол внезапно вздрогнул. По трещинам в белом алтарном камне побежали струйки голубоватого пламени. Гонча отшатнулась, почти отпрыгнула, и вовремя, потому что и сам алтарь, и перо Феникса разлетелись в пыль, а на их месте возникла пылающая всё тем же голубовато-призрачным, переливчатым огнём сфера. Алейдору словно схватили за горло. Незримая рука душила Гончую, и казалось невозможным разжать бесплотные пальцы. Призрачный шар раздувался, вбирая в себя и алтарь, и всё остальное вокруг. А потом из него внезапно вынырнул целый рой крошечных крылатых существ в зеленовато-золотых одеждах. Радужные прозрачные крылья били воздух, сверкали голубым лезвие обнажённых крохотных мечей, и у аллеидоры глаза полезли на лоб. Такого она никогда не видела и ни о чём подобном не слыхивала, даже учась в некрополисе. Долго удивляться ей не пришлось. Незваные гости ринулись прямо на неё, воинственно размахивая маленькими клинками, а за этим роем уже спешили новые пришельцы, уже обычного роста, в изысканных, совсем не боевых камзолах с золотым шитьём и тонкими изящными шпагами, голубое пламя на клинках, странные, мягкие, полумужские, полуженские черты. и три глаза, почти как у преснопамятного Метхли. Не так страшно, даже красиво, но ошибиться Аледора не могла. Данета враз ощутила всё тот же прекрасно знакомый кисло-металлический привкус гнили. Они все были изменёнными, так же как трёхглазый чародей. Пришельцев было слишком много даже для Гончей некрополиса. Аледора и не пыталась состязаться с ними в ловкости и владении клинком. пальцы сами вырвали из прихваченного для верности суровой ниткой газыря заветную скляницу, где разделённые тонкой перегородкой едва заметно колыхались иссиня-чёрная и кроваво-красная жидкости. Призрачная сфера, откуда дарвались незваные гости, явно была творением магии высшего порядка, а красно-чёрная скляница как раз и предназначалась для разрушения магических конструктов. О том, что случится с воспользовавшейся эликсиром Гончей, создатели его, разумеется, предупреждать не стали. Аледорус послолил лишь до предела убострённое алхимией тело, отшвырнувшее хозяйку прочь, да так, что Даньята с размаху врезалась в стену и едва не лишилась чувств. Её окатило волной жара, одежда задымилась, несмотря на все пропитывавшие её алхимические премудрости. За спиной что-то грохотало и рушилось. Подземелье заполнил удушливый дым. кашля и цепляясь за шербатую каменную кладку, Аледора поднялась, качнулась, пытаясь понять, где же ведущие наверх ступени. Сапог Данията наткнулся на что-то мягкое, слабо застонавшее. Трехглазое существо вяло копошилось, судорожно дёргая руками и ногами. Рядом валялась сломанная шпага. От Эфеса вниз по клинку по-прежнему строились волны голубоватого пламени. Там, где только что был алтарь, бушевало тёмное пламя. Тут и там, среди клубов дыма на плитах виднелись неподвижные тела, вторгшихся. Одежда на многих тлела, на иных пылала. Грр. Угончи ворвалась звериное рычание, и дора рывком вскинула пришельца на плечок, кряхтя потащила наверх. Тот лишь слабо стонал, не пытаясь сопротивляться. Едва доры, когда они выбрались на поверхность, валил непроглядный чёрный дым, тяжёлый и жирный. Вся покрытая копотью, отчаяна, отплёвывающаяся и откашливающаяся Даньята, тем не менее сумела выволочить диковинного пленника на поверхность. В лагере чашников всё оставалось по-прежнему, то есть лежали трупы. Алидора, кое-как доползла до раскинутого шатра и тут её согнуло пополам жестокой судорогой, началась рвота. Тело отвергало влитую в него алхимическую отраву. Пить. Безумно хочется пить. Губы сами собой словно приникают к незримой чаше, в которой вода холодная, ломящая зубы с хрусткими тонкими льдинками. Что угодно за глоток воды, чтобы без всяких добавок настоек и эликсиров. Вода в лагере чашников была. Усердные служки натаскали с избытком. Вот она в аккуратных позатых бачонках. На краю одного даже висит ковшик с цепочкой, чтобы не пропал, только дотянись. Эледора дотянулась. Дрожащейся рукой зачерпнула из бачонка, дрожа и расплескивая, поднесла ковшек к рту. Нет, словно щёлкнул невидимый бич. Ты гончая, ты исполняешь приказы. Никакой чистой воды ты знаешь. Ты не человек, ты больше, чем человек, но тело ещё не закончило преображение. Чистая вода тебя убьёт. Брось крупинки, ты знаешь какие, по тому ж пей. Корчась от сосущей, тянущей боли, поселившейся где-то в животе, Алейдора таки откупарила нужные склянки, уронила в воду горошинки с надобья. Вода мгновенно изменила цвет, загустела, сделавшись словно жидкий кисель, завоняла тухлым. Алейдоре пришлось задержать дыхание и зажмуриться, прежде чем она смогла сделать хоть глоток. Как обычно, после первого приступа отвращения стало легче. Вся в поту, она лежала, не имея сил даже пошевелиться. Из отупения и прострации её вывел пленник, застанавший громче обычного, пришлось подняться. Чего тебе? Ледора знала, он или она, оно не ответит. Однако существо приоткрыло рот слабым движением, указывая на него. Пить что ли просишь? Она взглянула на кисель в ковшике. Хоть приник и изменённый, но дать ему сейчас эту смесь обреченная верную смерть. Погоди ты, сейчас добуду тебе чего-нибудь. Мятая серебряная фляга, найденная у одного из убитых ею рыцарей, мелко колотилась от дрожащие зубы. Бленник пил жадно, вздрагивая всем телом. Алидора чуть не умерла от зависти с отвращением швырнув ковшик на землю. Тёмная слизь полилась на мох и тот немедленно почернел, обугливаясь. Даньята поёжилась. Трёхглазое существо попыталось сесть, едва не упало обратно на мох, наконец с помощью Алидоры ему удалось подняться. Авиа, авиа, настойчиво музыкальный голос. "Какое тебе ещё авиа?" огрызнулась Даньята на всякий случай пинком ноги, отбрасывая подальше обломок тонкой шпаги. "Попался таксидией нечирикой". Так говорили дворовые мальчишки и девчонки ещё в родном замке, от чего-то всплывшим сейчас из глубины памяти с поистине убийственной остротой и чёткостью. "Ножа нигде не прячешь?" Нет, и новое оружие на пленнике не атаскалось. Все три глаза уставились в упор на Алидору. Тонкие пальцы беспокойно шевельнулись. Но но вороненый клинок её собственного меча вмиг оказался у горла пленника, там, где совсем по-человечески трепетала синеватая жилка. Будешь делать, что я говорю, иначе. Она слегка вдовила остриё. Трёхглазы беспокойно захрипел, пытаясь отодвинуться. В походном арсенале Гончей всегда найдётся, чем связать пленному руки. Так они и побрели к морю, впереди трёхглазый, следом за ним Алеидора. Добираться пришлось вдвое дольше, чем Данията потратила на дорогу сюда. Пленник ничего не ел, только пил воду. Однако сил у него не убывало, по крайней мере, на первый взгляд. Он то и дело порывался заговорить со своей пленницей, повторяя всё то же, а-а, с неизменно вопросительным видом. Попытки Алиедора научить его хотя бы простейшим словам вода, еда, земля ни к чему не привели. Рука, видишь, это рука, и у тебя рука, а ты как её назовёшь? Авиа? Это я уже слышала. Давай что-нибудь другое. Авиа? Рука, понимаешь, нет? А это нога. А у тебя авиа. В конце концов Алиедора махнула рукой. Выбивать из пленного что-то пытками ей не хотелось, на это есть умельцы в самом некрополесе. Трёхглазый казался сломленным и жалким. Ещё бы, попал невесть куда, потерял всех спутников, и теперь его волочёт за собой страшная непобедимая гончая, в одиночку уничтожившая весь его отряд. Вдолжный день и час к берегу подошла чёрно-красная галера. Капитан уже другой, не тот, что доставил сюда Даньяту. С почтением склонился перед холодной и надменной гончей, судя по всему, совершившей в очередной раз что-то непредставимое для обычных людей и захватившей важного пленника. На третий глаз во лбу светловолосого пришельца капитан воззрился с открытым ртом и долго ещё его не мог закрыть. Обратный путь в некрополь через море тысячи бухт занял немало времени. Несмотря на осеннее время с севера от ледяного горла, мчались злые и холодные ветры. Галера боролась с бурями, так и норовившими отнести её к югу, где хищно вздымались скалы негостеприимных берегов королевства Воршт. Дрёхглазый, казалось, вполне смирился со своей участью. Алеидора расспрашивала капитана о последних новостях. Оказалось, что война всё же вспыхнула, да не чута той, что началась была зимой. От гор до самого моря заполыхало по-настоящему. горело всё, что не успели сжечь во время вторжения кораддарби. Големы наступали вдоль тракта и не щадили никого. Если в деревне они замечали хотя бы одного мертвека, то стараясь не приближаться, забрасывали селения огнетворными шарами из массивных паровых катапульт, обращая всё в море пламени. Оттуда уже не выходил никто ни живые, ни мёртвые. Некрополис не оставался в долгу. Големы проваливались в хитроумные ловушки, под ними расступалась земля, с шумом валились вековые деревья. Зомби засыпали отряд Атряда Железных Воинов стрелами с о головками, начинёнными алхимическим зельем, о головками, прожигающими даже толстую броню. Мастера смерти, наткнувшись на отряд големов, занявший хутор или заимку, обрушивали на тесовые крыши обречённых домишек очередной дождь из пламени и тоже не обременяли себя выяснением, есть ли там простые медорцы или далинцы. Столицами Адора осталось у мастеров. На весь Юк юг и Юго-Запад попали в руки высокого аркана. Адолья, как в Долье, неожиданно для самой себя спросила Алиедору: "Казалось бы, какое ей дело до этой проклятой страны, где стоит замок проклятых Дарано?" "В Долье, госпожа", капитан задумался. "Тихо там, народёшка поразбежался, кого могли, наши забрали, работать никому зомби на войне нужны. Так что пусто там теперь клокачеры ищут". Аледора молча отрывисто кивнула. Вдоль ярыщут звери, а его жители, кто не успел сбежать, уведены такие в некрополис, что уж это лучше, чем быть убитым, зарезанным или изнасилованным, пусть работают. Зомби и впреем нужны мастерам больше для войны. Опленники капитан, разумеется, не задал ни одного вопроса. Он был хорошо вышколен, этот моряк, всю жизнь проведший на службе некрополиса. Госпожо Гончую следовало как можно скорее доставить в Скришшар, а там трава не расти. За время пути на дальние юго-восточные края моря Мечей лето уже окончательно вступило в свои права. Скришшар встретил Алеидору буйной зеленью, среди которой угрюмо вздымались серые бастионы при портового форта. Пленник так и не прикоснувшийся ни к чему, кроме чистой воды, да и ту он пил с очевидным отвращением, начал сдавать С корабля он едва спустился, тяжело опираясь на причалы Эдоры. Все усилия гончей узнать хоть одно слово из чужого языка пропали впустую. Пришельц так и не произнёс ничего, кроме всё того же "ави-а". Оставалось утешаться лишь тем, что во всяком случае она дотащила этого чудика живым. Пусть теперь разбираются мастера. У самой Элидоры найдутся другие дела поважнее. Трон владычицы некрополиса остаётся свободным слишком долго, верней сказать, с самого основания державы мастеров смерти в порту, чистом, почти пустом, без всяких там кабаков и прочих злачных заведений, её должен был ожидать делиженс. Сперва, конечно, следовало передать кому-надо пленника или же тащить его с собой в некрополис. Сомнения Алеидора разрешились самым неожиданным образом. Прямо на персе появился небольшой крытый вазок, дверца его распахнулась. Благородная даньята Алеидора Мастер Лотарио улыбнулся ей, но как-то с натугой и тревожно. Внутри у него чувствола гончая прочно поселился жестоко терзавший его страх. С возвращением. Над дощатый настил спрыгнула Аттара. Она тоже боялась, вот только чего? Аледора молча вытянулась струнной, приветствуя старших, как и надлежало, пусть и подающая большие надежды, но всё-таки ещё совсем молодой, начинающий гончий. Мой мастер Сокращенное мнение Кропалисом исполнено, препятствия устранены, обнаружена новая, при всём захвачен относящийся к нему пленник. Обнаружена новая, так рапортовали Гончие, столкнувшись с чем-то совершенно необычайным. Услыхав такое, мастер обязан был, если не разинуть рот и не подпрыгнуть от изумления, то во всяком случае велеть немедле доложить ему всё до мельчайших подробностей. Однако Латарио лишь досадливо дёрнул щекой. Потом благородная даньята Случилось так, что нам надо поручить тебе дело первостепенной важности. Важнее того, что я сейчас сообщу, важнее даже вот этого, она кивнула на безучастно уронившего голову пленника. Острый взгляд мастера смерти быстро скользнул по пришельцу. Важнее, благородная Даньята, латориус понизил голос. Но мы выслушаем тебя, только кратко. Пришедшая по неволе заставляет нас, хмм, сменить приоритеты. Слушаюсь. Аледора усмехнулась про себя, внешне сохраняя полную серьёзность, припекло господа мастера. Даже вас, чёрный несунок, в лысину клюну. Как и требовали от неё, Даньята кратко сообщила о стычке с орденом Чаши, а на едином храме Феникса, а белом алтарном камне пере и раскрывшейся голубоватой сфере. Одного такого, закончила она рассказ. Я иссловила. Аттара и Латариос переглянулись. Всё сходится, сказала старая гончая. Именно, кивнул мастер, вздохнул, посмотрел Алейдоре прямо в глаза. Ты видела раскрытие пути. На твоих глазах два мира оказались соединены тонкой пуповиной, незримой эфирной тропой. И там, куда вела эта тропа, нашлись готовые немедленно вторгнуться в наши пределы. Изловленное тобой существо не с нашего листа благородное даньята. Когда ты бросила скляницу, взрыв перемешал и спутал тонкие нити сил, поддерживавших портал, только поэтому ты и уцелел. Иначе их бы тут ощутилась целая армия, с которой не справился бы никто. Запроявленное усердие за добытого пленника, будь ты обычный гончий, ты получила бы самое меньшее, большую вайт. А теперь Редора подняла бровь. Но почему? А теперь мы дадим тебе ашер, решительно перебил её Лотариус. Второе по значению из больших рун. И велим тебе немедленно, не теряя ни дня, ни даже часа, отправляться в Геалмар. Когда мастер говорит таким тоном, задавать вопросы не принято, даже если ты считаешь себя будущей королевой Никрополиса. Отправляться в Геалмар не теряя ни часа. Повторила Алиэдора для верности, кивнув ещё несколько раз. Чего я должна там добиться? Геалмар пока остаётся свободной землёй. Лотариос сделал наконец жест, приглашая Даньяту подняться в вазок. Пленника уже заталкивали в подъехавший следом делижанс, равнодушные, как всегда зомби. Тот слабо сопротивлялся, еле слышно повторяя всё то же: "Авиа". Там хватает и големов, и тайных слуг высокого аркана, и прознатчиков рыцарских орденов, и тех, кто, хм, оказывает некие услуги делу некрополиса. Алидора ощутила нетерпение. Яснее ясного, что такие места просто обязаны кишеть шпионами и осведомителями всех хоть сколько-нибудь значимых игроков мира семи зверей. Зачем повторяться? Нет, эти мастера явно распустились без настоящей хозяйки. Тебе нужно будет отыскать там одного человека. Хм, не совсем человека, подала голос молчавшая до сих пор Аттара. Согласен, неожиданно легко кивнул Ватариус. Не совсем человека, Тхуса, хотя и утверждающего, что он вовсе не Тхус. Понятно, бесстрастно сказала Алейдора. Использовать её как обычную устранительницу мешающих делу некрополиса типов, конечно, не шибко умно, но Но мастера, похоже, не страдают от избытка мудрости. Ничего тебе ещё не может быть понятно, благородная Даньята. Неожиданно рассердился Лотариус. Слушай внимательно и запоминай крепко этот ххс, достойный противник. Да-да, я знаю. Ты ещё недостаточно опытна, за плечами всего один поход. Доучиваться да придётся в бою. Аттара была против, предлагала послать десяток бывалых опытных гончих. Я сказал, что должна идти ты, и должна идти одна. Почему я? Почему одна? Кто он такой этот Тхус? Лотариус и Аттара переглянулись. О, это замечательная история, протянул мастер. Долгая и очень странная. С ней связано немало нелепостей и глупых верований, но Проклятые дети, дети-разрушители, опередила его Алиедора. Вот, пожалуйста. Нахваталось поверххам и готово судить, проворчал мастер, похоже, пытаясь скрыть известную растерянность. Это благородная даньята, конечно же, сказки. Следы их можно отыскать в верованиях даже самых отсталых племён юга с их тотемической магией. Хм. Хорошо, прощение, отвлёкся. Никрополис, как страж равновесия, всегда обращал особое внимание на различные Он на миг поднял глаза, поджал губы, словно подбирая слово. "Различные отклонения. Так вот, Даньята, предание о небесном саде тебе, я думаю, известно?" Алидора кивнула. "Выдумка тёмных и неграмотных пахарей, в ужасе наблюдавших за очередным явлением комет, которые мы имеем счастье ныне лицезреть в созвездии Жужелицы". "Выдумка?" "Ну, не совсем. Не хотя признал лотариус. В основе лежали правильные, в общем-то, наблюдения, что каждый раз с появлением в небесах комет случаются всякие бедствия, и не просто войны или там приход белого мора, но появление всяких зловредных сущностей. Гниль с каждым появлением кометы появляется всё чаще, и пока комета на небесах свирепствует сильнее. Заметили также, что явления хвостатой звезды указывает на рождение какого-нибудь сильного чародея или на шествие неведомых страшилиш, что берутся из ниоткуда и исчезают в никуда. А на самом деле, что там на самом деле никто по-настоящему не знает. Никрополис уделял этим кометам достаточно внимания, но означимых результатов мы пока не достигли. Возможно, это некое магическое образование, непредсказуемым образом влияющее на Появление тех, кто, скажем так, отличается от других, это же мне втолковывали и дракон сть мою, подумала Алидора. Кометы появляются каждые 24 года. Казалось бы, за столько лет можно было в деталях изучить все хм последствия. Однако мы не приуспели. Установили лишь, что по всему миру после их прохождения возникают всякие неправильности, но не только каждые 24 каждые 8 и 16 лет, пока кометы не видны, это же повторяется только куда слабее. В теоретических трудах утвердилось понятие о кометных треместрах. В каждой из них количество странного творящегося в Райлиги сильно возрастает. А 24 года назад, как тебе быть может известно, там наверху Лотарёс ткнул пальцем. Творилось и вовсе что-то небывалое. После этого и появилось название Небесный сад. Значит, во всём виновата комета? Сощурилась Алидора. Не обязательно. После того не значит, что вследствие того, сухо ответил Лотарийус. Мы лишь установили соответствие. Причины нам по-прежнему не ясны, но с самих комет, как не трудно догадаться, пока ещё не побывал ни один из наших мастеров. Так к чему же вы клоните, досточтимый лотариус? К тому, что я? Что за манера всё сразу поворачивать на себя? Нет, благородная даньята, речь я вёл совсем не к тому. В Райлиге появился тот самый Тхус, о котором мы тебе говорили. Тхус, который, как мы считаем, стал сильнейшим, может быть, самым сильным в истории отклонением от обыденности. Он что, летает, как и птица, выдыхает огонь? Поинтересовалась Алидора. Не то ни другое, но мы обнаружили, не спрашивай как именно, резкое изменение баланса. Баланса? Баланса где? Как же эти мастера любят изъясняться напыщенно и витиевато, причём как правило, толком их не понять. Баланса силы, ставшегося в неустойчивом равновесии после ухода семи зверей. Разнообразие угасло, стянулось ко всего лишь двум полюсам, двум цветам чёрному и белому. Увиденное тобой в храме лишь не тому подтверждение. Где-то в ином мире, на ином листе великого древа, куда, похоже, заглядывал Феникс, есть те, кто не прочь прогуляться и под нашим небом. Это если откровенно тоже весьма тревожит. Пока что от пленника мало толку, мы не знаем его языка, а вскрыть ему голову наши мастера, конечно, могут, но едва ли мы многого добьёмся. Вот будь он из наших мест. Однако они прорываются. заметила аттора стоят наготове стоят наготове согласился лотариус но я говорю о другом о том что кометы своим воздействием истончают окружающие наш мир барьеры они становятся проницаемыми для самых разных существ вы намекаете мастер что этот тхус о котором вы говорили это одно из предположений ничем не подтверждённое кстати перебил мастер Но связь между всем этим очевидна, и ты помнишь наш первый спуск в Глоб? Помню, подумала Алеедора, молча кивнув. Помню, как почувствовала боль и муку моего мира, боль и муку и души из глубины, тяжкую болезнень, которую неведомо как лечить. Итак, нам нужен этот хос, закончил Ватариус, сцепив пальцы, принявшись крутить большими друг вокруг друга, словно наматывая невидимую цепь на колодезный ворот. Мастер боялся. Я уже спрашивала, что он может, летать? Нет, угрюмо сказала Аттара. Вернее сказать, никто не знает, на что он способен. Мы только получили известие, что равновесие нарушено и что связано оно с этим тхусом. Аледора так и подмывало спросить, от кого получено. Однако она вовремя спохватилась. Пока ещё она должна играть правильную, настоящую гончую. Тебе предстоит отыскать его благородное даньята и следовать за ним не отступая ни на шаг. Если представится случай, проверь границы его способностей, но ни под каким видом, повторяю, ни под каким, не вступай с ним в открытый бой. Твоё дело смотреть, замечать и сообщать нам, ничего больше. Элидора позволила себе удивлённо пожать плечами. Прошу прощения, мой мастер, но с этим справится любая гончая. Смотрите, наблюдать тут не ума не требуется ни ловкости, почему я? Не прикидывайся, нахмурился Лотариус. Любая гончая не сможет в случае надобности сделать то, на что способна лишь ты, благородная Даньята. Мы шлём тебе на случай непредвиденного. Едва ли кто-то ещё из воспитанец Аттары сумел бы закрыть портал в храме Феникса и захватить пленного. Что с ним будет, кстати? Неожиданный вопрос для истинной гончей. Заметил Лотариус с тенью насмешки, и Аридора досадливо прикусила губу. "Будем думать, как его можно разговорить", смилостивилась Аттара. "Нам надо понять, как получилось, что они хлынули сразу же, стоило порталу открыться". Вот именно. Лотариус попытался тотчас же перехватить инициативу. "Врата открылись с нашей стороны, или быть может, был только передан сигнал, что открытие возможно, после чего они уже сами взломали барьер?" Это означает только одно, Атта -то раскрестила руки на груди, с вызовом взглянула прямо в глаза мастеру. Там в их мире стоит наготове армия вторжения, и едва появляется хоть малейший шанс, они бросаются в брешь, словно штурмуя крепость. Никрополис не оставит это без внимания благородная даньята, но твоё задание это не отменяет, ищет Хуса. Имя, приметы. Деловито осведомилась Алейдора. Лотариус с сожалением покачал головой. Тот, от кого пришли эти вести, не сумел передать ничего, кроме лишь главного. Тебе придётся очень сильно постараться, Гонче, и это ещё одна причина, почему задание досталось тебе и именно тебе. Отправляйся немедленно, до гавани Дертаноли тебя отвезёт галера. Обычно гончие не путешествуют верхами, но для этого случая мы сделаем исключение. Олагаю этому, гайто, ты обрадуешься, выгляни на рожу. Аледора в растерянности распахнула дверцу воска и едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Двое дюжих конюхов людей держали под устьце огромного воронова. При виде Даньята гайтов скинул точёную голову, заржал, ударил раздвоенным копытом. Мой, мой скакун, только и смогла выдавить Даньята: "Но как? Но откуда сам пришёл?" выяснила Аттара высовывая следом Сам пришёл к Сихоту, в руки не давался, двух зомби копытами зашиб так, что пришлось отдать на разделку, но и не уходил. Хорошо попался толковый мастер даром, что совсем ещё молодой. Сделал что надо, понял, что этот Гайто запечатлён, сообщил куда следует. Мы разобрались. В общем, с Какун твой Даньята Алеидора прошагал весь путь до некрополяса, а потом сюда. Ну дикий. Она покачала головой. Долго упрашивать надо словно человека. Так вот и шёл за нами вплоть до самого скрещара. Не поверишь, правда? Калидорова и впрямь с трудом могла поверить собственным глазам. Выбралась из воска на негнущихся ногах шагнула к жерепцу. Тот чуть повернул голову, глядя на неё одним глазом, словно бы изучающе, затем вдруг гневно фыркнул, попятился, захрапел. Ты что? Что ты? только и смогла пролепетать Даньята, но Гайта уже успокоился. Голова его низко опустилась, дышал он шумно, и когда Аледора осторожно коснулась могучей шеи, чуть заметно дёрнулся. Боится. Аледора готова была поклясться, что в голосе аттары прозвучало нечто очень похожее на злорадство. Почуял умница, что ты уже другая, не та, что раньше. Кровь-то изменилась, благородная Даньята. Пахнешь уже по-иному. Алидора промолчала. Аттара была совершенно права. Гайто, её Гайто, неведомо как нашедший свою маленькую хозяйку, теперь не ложно её боялся. Боялся того, во что она превратилась, страшился того нового, что текло теперь в её жилах, смешанное с кровью. Она поёжилась, сердито передёрнула плечами, злясь на себя за эту слабость. Она то, что она есть, и ты, Гайто, примешь меня такой, какой я стала, а нет? Пожалуйста, иди хоть на все четыре стороны. Отаскать тхуса в Геалмаре проще найти иголку в стоге сена. Ты его почувствуешь, непререкаемо бросил Лотариус. Заклятья поиска, которые мы осваивали, те самые с принесением жертвы, они помогут. Но главное, вы, образно выражаясь, брат и сестра, только он дитя комет, плод небесного сада, а ты родилась на 8 лет позже. вторая часть цикла Значит, я слабее, чем он, Аледорак Гордов скинул подбородок. В чём-то, не хотя признал мастер, но в другом ты напротив на голову выше. У него нет твоего прошлого. С ним не говорили белые драконы тьма, он не повелевал гнилью. Его магия могущественна, да, но и твоя благородная даньята ничуть не хуже. Значит, нам всё-таки придётся с ним драться. Не исключаю, лотариоз вздохнул. Но это крайний и весьма нежелательный для нас исход. Твоя задача, повторяю, найти его и не спускать с него глаз, не препятствуя ни в коем случае, не препятствуя ни в одном из его начинаний. Смотри, Даньята, смотри вобо и запоминай. Это всё, что от тебя требуется. Благородный Дон Драно, какая честь для нас. Произнеся эти слова, Макс словно сошёл с книжной миниатюры: высокий, худой, белобородый, в тёмно-синей мантии, расшитой прихотливым серебристым узором, бесконечные переплетённые спирали. Покорнейше прошу благородного дона присесть. Неугодна ли приказать, чтобы подавали трапезу? Дигвель молча склонил голову. В животе его холодело. Могущественный чародей, один из столпов высокого аркана, Не будет так унижаться, тем более перед наследником синорства, где не осталось ни одного серфа и где маршируют лишь мрачные полки оживлённых мертвецов. Вежливость, чуть ли не угодливость мага, казалась изощрённым издевательством, предвестником готовой вот-вот захлопнуться западни. Они сидели в роскошном покое, белые мрамор стен пересекали полуколонны синего камня с золотыми прожилками. Голубое и серебряное занавеси, ультрамариновые напольные вазоны с только-только распускающимися белыми цветами, хрусталь и золото на круглом инкрустированном столике, лёгкие белые стулья и любезные жест руки, заставляющие калыхаться сине-серебряное облачение. Прошу вас, благородный Дон де Рано. Дигвелл был в державе уже больше двух месяцев. Короткая и бурная весна уступала место стремительно набиравшему силу лету. Все это время он провёл, если честно, на положении почётного пленного. С ним хорошо обращались, поччевали изысканными яствами, развлекали застольными беседами и иными, достойными благородного дона потехами вроде загонной охоты, но не спускали с него глаз. Ни намек не оставляли одного и никуда не отпускали. Дигвёл взбелся со счёта, сколько таких вот седобородых магов велось с ним длинные, не казалось бы, отвлечённые беседы. Беседа неожиданно прерываемая истинным вопросом, на котором, как они ожидали, шпион Никрополи смог провалиться. Дигвелоу стоял отвечал, пока в один прекрасный день, услыхав: "А кстати, как звали вашу кормилицу, благородный Дон?" Он не пожал равнодушно плечами и не сообщил, что ему, наследнику сенорства, такие вещи помнить совершенно не обязательно. Серфы оставались серфами, чёрной костью, и для благородного Дона помнить имена всех служанок его почтенной матери Как ни странно, это поддействовало. Вопросы, а как звали племянницу помощника главного егеря, задавать перестали. Теперь упирали больше на вещи, которые благородный Дон не мог не знать, вращаясь в высшем обществе Долье и часто бывая при дворе. Дигвёл удивлялся. Великий и всемогущий Аркан мог, как утверждалось, свободно читать в умах и сердцах, для чего же эти древние как мир уловки? Тем не менее, он отвечал честно и терпеливо. Наверное, другой бы на его месте просто наслаждался бы жизнью. Ему ведь несkazанно повезло. Он уцелел под ударом мертвеков. Дигвела не зомбировали, как сотни других его товарищей по несчастью. Он пробирался сквозь вражеское государство и наконец ощутился среди своих, правда, упорно считавших его чужим, но по крайней мере не упрятавших за решетку. Однако перед глазами у Дигвела неотступно стояло только одно низкий подземный зал. Грохочущие цепи, наматывающие их на себя барабаны, медленно вращающиеся зубчатые колёса. Бездушная механика, словно нарочно позаимствованная у злейших врагов, держала Нафсина. Конечно, он тоже задавал вопросы. Его величество король Семмер, законный владыка Дольи и Миадора, как говорили дипломированные пользователи высокого аркана, пребывал в добром здравии вместе с отрядами големов на Нафсина, его уцелевшие полки помогали отражать приступы мертвеков. обнаглевших до такой степени, что пытались штурмовать перевалы Риарских гор. Старый Дон Дерано, поимёвшимся у магов известием, также был жив. Отцу Дигвел написал сразу же, как только разрешили, вот только дошла ли весточка. И самое мучительное, в Державе, разумеется, ничего не знали о судьбе домашних Дигвела, оставленных им по пути в горное убежище. Не стесняйтесь, благородный Дон. Мак ободряюще улыбнулся. Дигвелл растянул губы в ответ, опасаясь однако, что получившееся куда больше напоминало звериный оскал. Улыбнуться того он улыбнулся, но к расставленным яствам не притронулся, не пригубил и бокала. Чародей, если и заметил, то вида никак не показал. Вы безспорно уже не раз повествовали о своём спасении из лап отвратных некромантов. Максилл напротив, спина прямая, взгляд внимательный, отработанно сочувствующий. Дигвелл молчикевнул. Да, повествовал, со счёта сбился сколько раз, и чего вам всё не мётся, господа маги? Не говорили, что все ратники, пребывавшие под вашим командованием, вместе с вами взятые в плен, оказались замбированы? Истинно так. На сей раз Дигвелл счёл необходимым ответить вслух. Мак покивал, глядя на молодого дона с подобающим случаю сочувствием. Но вы уцелели, И более того, были отпущены с миром. Да. Макс вздохнул. Благородный Дон Диггвилл, вы наследник знатного и славного рода, не можете не понимать, сколь трудное положение вы мне поставили. Нет, сударь. Диггвилл выпрямился, взглянул прямо в глаза Чарадею. Не понимаю. Я предоставил все доказательства, какие только мог предоставить человек благородного происхождения, не причинив урона своей чести. Я не понимаю, маг переплёл сухие пальцы, воззрелся на одеггла из-под кустистых старческих бровей, что заставило мастеров смерти всё-таки отпустить вас. Я же говорил, сударь, моя невестка, уроджённая Даньята Алеидора Венти. Мне это известно, перебил чародей. Вы благородный Дон не раз упоминали, что сия Даньята попросила некромантов отпустить вас, и они согласились. отложив пока что в сторону вопрос о том, как вышесказанная Данията ощутилась в некрополесе, спрошу, Мак наклонился вперёд, дигвела буравивший взгляд: "Почему? Нет, почему они так её послушали? Что такого было в её словах? Чем девчонка так ценна для мастеров смерти?" Дигвел пожал плечами: "Как же я могу знать, сударь? Я не Мак, не чародей, и тайна скрыта от меня." она же была воспитанницей в Даркоре. Совершенно точно, обычная ничем от других не отличающаяся девчонка. Без всяких странностей, благородный Дон. Без всяких странностей, сударь. Ему не поверили. Тогда как? Глаза Чрадея сузились. Как вы объясните, благородный Дон, что если проложить путь от Даркора до Венти, то именно в то время там один за другим случались сильнейшие прорывы гнили? Как понять самоугибель рода Венти? Гниль уничтожила всех в пределах кольца стен в каменном строении, чего не бывало до того нигде и никогда. Дигвэл недоуменно развёл руками. Сударь, я не чародей. Это я уже слышал, отрезал Мак. Вас держали тут так долго, благородный Дон, потому что мы, высокие арканы, оказались принуждены вплотную заняться вашей беглой невестой. Все эти семецы лучшие дознаватели аркана пытались вас создать картину произошедшего, и надо сказать, не без успеха. Не знаю, что отвечать, Диггвел вновь развёл руками. Ничего не видели, ничего не замечали, ни о чём не догадывались. Мак не скрывал ни раздражения, ни досады. У вас благородный дом подносом росло, зрело чудовище, монстр в человеческом обличии, ведьма, всем ведьмам ведьма. Вы, как говорится в народе, ни сном, ни духом? Ведьма растерялся Диггл. Монстр? Откуда? Я теряю с вами время, благородный Дон. Вы сейчас во владениях Державы на Синай и таким образом подпадаете под действие уложений высокого аркана, строго карающих за укрывательство. Укрывательство кого? Ведьм, конечно же. Вы, благородный Дон, прекрасно были осведомлены о качествах невестки вашей, однако же предпочли обоих умолчать. Да зачем мне это? Где-то оказалось это совсем сбило с толку. Вот я и пытаюсь понять, зачем. Лишившись дара речи, молодой Дон де Рано только вздохнул. Значит, будем молчать? Зловещим тоном Заправского палача осведомился Мак. Да я бы сказал, было бы что. Совершенно честно ответил Диггвел. Говорю же, обычная девчонка, ну лихая, задорная, что верно то верно, но уж никак не ведьма. Да ведь и не было никаких прорывов гнилив вблизи замка, пока она там жила. Никакого отваст толку, благородный Дон. Махнул рукой у чародей. Поймите же, мы воюем с некрополисом, весь миропорядок канул в бездну. Позвольте, вдруг перебил маг Диггвел. Как же Каннл в бездну, когда я сам видел, на Делхаре никакой войны нет. Големы и мертвеки стоят друг против друга, но реку никто не переходит. Держава толкается с мастерами смерти в Миадоре и Долье, а там, где, казалось бы, и следовало наступать, вершит решительные битвы тишина. Разве это называется миропорядок Каннл? Мак несколько мгновений молчал, сердито сверкая глазами. Да, большой всеобщей войны пока что нет. Не хотя признал он, но то, что Державы и Никрополис вообще сшиблись? И что? Гнул свой диггвел, почувствовав слабину противника. А мне так есть молчаливый договор. Толкаемся у нас в Миадоре да в Долье, вроде как на турнире, но главные силы не трогаем, границу не переходим, коренные земли Державы или Никрополиса не разоряем. Разве не так, сударь? Меняем темы, благородный Дон, усмехнулся Мак. Что ж, неплохо, неплохо. На меня интересует не политика и не стратегия. Меня, признаюсь, очень занимает Даньята Алидора, вернее, то, во что она превратилась. И я боюсь, благородный Дон, вам придётся ещё какое-то время попользоваться нашим гостеприимством, до тех пор, пока назначенная Даньята не окажется у нас.